Глава пятая. Морозов. Солнце клонилось к закату, но жара не спадала. Я таскал из поленицы дрова для бани, предвкушая, как буду париться с веником, а потом окунусь в бочку с холодной водой. Наколол еще охапку березовых щепок, подбросил их в печь и довольно кивнул. К вечеру баня как следует прогреется. Перед баней планировал заглянуть к бабизине на ужин. Она обещала сварить уху из моего утреннего улова. День складывался идеально. Никаких звонков от начальства, никаких перестрелок, никаких трупов и крови. Только я, баня и тишина. Когда я открыл калитку, чтобы принести еще охапку дров, тишину разорвали басы, задорный женский смех и рев мопедных двигателей. Я невольно поморщился. Что за мерзость? Откуда в этой богом забытой деревне такие звуки? Обойдя дом, я увидел источник шума. У забора бабы Зины стояли три деревенских мажора лет 18 и 20. Рядом примостились два облезлых мопеда с кричащими наклейками и явно переделанными глушителями. Из огромной колонки, которую держал один из парней, неслась музыка с отборной руганью. А рядом с ними — Алена. В коротком льняном сарафане, едва прикрывающим стройные загорелые ноги, с распущенными светлыми волосами, она заливисто смеялась над чем-то, что говорил ей самый высокий из парней. «Сам не понял, почему меня это так задело. Подумаешь, девчонка общается со сверстниками, это нормально. Но что-то внутри меня переключилось, и я уже шел в их сторону». «Привет, молодежь!» — поздоровался, подходя ближе. «Не могли бы вы сделать музыку потише? Ее слышно на всю деревню». Все обернулись. Парни окинули меня недовольными взглядами, явно раздраженные тем, что их прервали. Алена замерла, и на ее лице промелькнуло что-то похожее на смущение. «А ты кто такой?» — спросил Высокий, явно заводила этой компанией. «Ваш сосед», — просто ответил я, — «и мне мешает этот шум». «Это музыка», — хмыкнул второй, коренастый, с прыщавым лицом. «И мы никому не мешаем». «Мне мешаете», — спокойно ответил и соседям тоже. «Ты типа главный здесь», — высокий сделал шаг вперед, пытаясь показать характер. Я едва сдержался мешок. «Мальчишка решил потягаться со мной? Серьезно?» «Просто прошу уважать покой других людей», — ответил я ровно. «Да ладно тебе, дядя». Высокий сменил тон. «Что, нельзя послушать музыку?» «Музыку можно», — кивнул я, — «но не такую громкую». «Ладно, батя», — протянул третий самый молодой, ухмыляясь. «Не будем портить тебе вечер». «Батя? Батя? Мне всего тридцать четыре! Сопляк!» Алена, до этого молча наблюдавшая за разговором, вдруг вмешалась. «Это Иван, он снимает домик у бабушки». Она кивнула в мою сторону. Он приехал из Москвы, полицейский. «О, мент!» — оживился высокий. «Значит, ты не местный. Тогда чего ты командуешь?» Я почувствовал, как внутри закипает раздражение. «Дело не в том, местный я или нет», — процедил я сквозь зубы. «Дело в том, что ваша музыка орёт на всю деревню. Сделайте музыку тише!» Что-то в моем тоне заставило Высокого нервно сглотнуть. «Леха, сделай потише!» — буркнул он парню с колонкой. Тот нехотя убавил звук, но недостаточно. «Еще тише!» — потребовал я. «Слушай, ты чего такой нервный?» — Высокий скрестил руки на груди. «Мы же просто отдыхаем!» «Отдыхайте где-нибудь в другом месте!» — отрезал я. «Или без орущей колонки!» «Ладно!» Высокий явно понял, что скандал ни к чему. «Поехали, пацаны, тут не очень весело». «Уже уезжаете?» — Алена удивленно посмотрела на них. «Мы же хотели на речку». «Заедем попозже, красотка», — подмигнул ей Высокий. «Часов восемь. Покатаемся, оторвемся». Договорились. Алена улыбнулась, и я почувствовал, как нарастает раздражение. Они завели свои драндулеты и, оглушительно газанув, напоследок укатили прочь. Я остался стоять напротив Алены, все еще взвинченный. «Ну вот, спасибо, что спугнул моих друзей», — Алена скрестила руки на груди. «Друзей?» — я хмыкнул. «Ты давно их знаешь?» «Да, и что?» — она вздернула подбородок. «Они веселые и обещали покатать нас на мопедах, хоть какое-то развлечение в этой дыре». «Тебе не приходило в голову, что они хотят не просто покатать?» Я выразительно посмотрел на ее короткий сарафан. «О, Боже!» — она всплеснула руками. «Только не начинай! Я уже наслушалась этих лекций от отца. Я совершеннолетняя и сама решаю, с кем мне общаться и кататься». «Да, пожалуйста!» — я пожал плечами. «Общайся с кем хочешь, только не надо орать на всю деревню». «Мы не орали!» — возмутилась она. «Мы слушали музыку». «Ну да, музыку!» — я закатил глаза, с отборной руганью на всю округу. «Ой, только не говори, что ты никогда не ругаешься!» — она фыркнула. «Спорим, в своем спецназе ты только так и разговариваешь!» «Это другое!» — отрезал я. «И вообще, ты настоящая заноза в заднице, знаешь?» «А ты чурбан и зануда!» — парировала она. «И к тому же старик!» «Старик?» — я невольно усмехнулся. «Мне всего тридцать четыре». «Именно», — она ухмыльнулась, — «древний, на пятнадцать лет старше меня». «И слава богу», — я покачал головой, — «я еще успею насладиться спокойной жизнью до того, как впаду в маразм и стану таким же, как вы, молодежь». «Фу», — она скривилась, — «ты говоришь, как мой отец. В наше время девушки были скромнее, в наше время музыка была мелодичнее, бла-бла-бла». Я невольно рассмеялся. Она действительно очень похоже изобразила ворчливого старика. «Смешно, да?» Она вскинула брови, но уголки ее губ уже подрагивали в улыбке. «Немного», — признал я. «Но музыка все равно была лучше». «Зануда!» — она показала мне язык и развернулась, чтобы уйти. «Пойду помогу бабушке с ужином. Она, кстати, звала тебя». «Спасибо», — кивнул я. «Приду, как только закончу с баней». Алёна махнула рукой и скрылась в доме. Я покачал головой, всё ещё улыбаясь. Что-то в этой девчонке было такое живое, искреннее. Даже когда она злилась, это была настоящая злость, а не та холодная расчётливость, к которой я привык в городе. Но руки так и чесались её отшлёпать. А это рождало во мне массу эротических фантазий. Вернулся к бане. Подбросил еще дров и закрыл дверцу печи. Жар был отличный. Можно будет хорошенько попариться после ужина. К бабизине я пришел ровно в семь, как и договаривались. На столе уже стояла большая кастрюля сухой, тарелки, нарезанный хлеб и, что меня особенно обрадовало, бутылка темного стекла с домашней наливкой. «Ванечка!» — всплеснула руками хозяйка. «Проходи, садись!» «Мы ждем только тебя». Алена уже сидела за столом, молча глядя в окно. На мое приветствие она едва кивнула. «Уха пахнет восхитительно», — сказал я, садясь напротив нее. «А то!» — баба Зина гордо выпрямилась. «Я же говорила, что знаю толк в ухе. Сейчас выпьем для аппетита, а потом за еду». Она достала три рюмки и разлила густую темно-рубиновую жидкость. Ты же будешь, Алёнка, спросила она внучку. Конечно, бабуль, Алена взяла рюмку. Я уже взрослая. Невольно усмехнулся, и она тут же метнула на меня гневный взгляд. Что смешного? спросила ледяным тоном. Ничего, поднял рюмку за вкусный ужин. Мы чокнулись и выпили. Наливка обожгла горло приятным теплом. Бабазина тут же налила по второй. «За хорошую компанию!» — провозгласила она. После второй мы, наконец, приступили к ухе. Она была великолепна, наваристая, ароматная, с крупными кусками рыбы и идеальными специями. «Потрясающе вкусно!» — искренне похвалил я хозяйку. «А то!» — она расцвела от гордости. «Моя уха всегда славилась на всю деревню». Участковый наш Михалыч все время хвалит. Он сегодня тоже должен был зайти, но его вызвали в райцентр. Алена молча ела, не поднимая глаз от тарелки. Что-то явно не давало ей покоя. «Аленушка, ты что такая тихая?» — спросила бабушка. «Не нравится уха?» «Нравится, бабуль», — она слабо улыбнулась. «Просто устала. День был насыщенным». В этот момент снаружи раздался гудок мопеда. Алена вскинула голову, и ее глаза загорелись. «Это за мной!» — она вскочила из-за стола. «Я обещала ребятам, что поеду с ними кататься». «Какое еще кататься?» — бабазина нахмурилась. «Ты же ужинать села! Никуда ты не пойдешь!» «Бабуль, ну, пожалуйста!» — Алена умоляюще сложила руки. «Мне же скучно здесь! Хоть какое-то развлечение!» «Нет», — отрезала бабушка, — «никаких мопедов. Я тебя знаю. Уедешь до ночи, а я буду волноваться». «Мне девятнадцать», — возмутилась Алена. «Я в Москве возвращаюсь домой и не в такое время». «Вот именно поэтому тебя и сослали ко мне», — парировала бабазина «И не спорь, а то позвоню отцу, расскажу, как ты тут развлекаешься». Алена побледнела. «Ты не сделаешь этого», — прошептала она. «Еще как сделаю!» — бабазина скрестила руки на груди. «Так что садись и доедай уху, а потом будем пить чай с пирогом». Мопед загудел снова, уже настойчивее. Алена с тоской посмотрела в окно. «Ладно», — она опустилась на стул, явно расстроенная. «Но можно я хотя бы выйду и скажу им, что не поеду?» Баба Зина смягчилась. «Иди, скажи, только быстро!» Алена вскочила из-за стола и выбежала за дверь. Я услышал приглушенные голоса, смех, потом что-то похожее на возражение и, наконец, рев мопедов, постепенно затихающий вдали. Алена вернулась через пару минут, еще более мрачная. «Довольно?» — бросила она бабушке, садясь за стол. «Прямо как в тюрьме». «Не драматизируй, баба Зина невозмутимо наливала чай». Можешь погулять с ними завтра днем, если хочешь. Но не ночью и не на этих драндулетах. «Все равно помру от скуки», — буркнула Алена, принимая чашку. «Не помрешь», — бабушка подмигнула мне. «Вон Ваня тоже не скучает хотя один. Рыбачит, баню топит». «Ага, и следит за всеми, чтобы никто не включал громко музыку», — Алена бросила на меня сердитый взгляд. «Я только пожал плечами, пряча улыбку». Вся эта ситуация оказалась какой-то нереальной. Еще неделю назад я гонялся за вооруженными бандитами, а теперь сижу на деревенской кухне и слушаю, как бабушка отчитывает внучку за то, что та хочет погулять с парнями. Как будто попал в параллельную вселенную. И странно, что мне здесь нравилось. Несмотря на капризную Алену, несмотря на деревенскую глушь, несмотря на отсутствие привычного городского комфорта, Здесь все было настоящим. И эмоции, и люди, и еда. Никакой фальши, никаких масок. «А еще я баню натопил», — сказал отхлебывая чай. «Можно будет попариться после ужина». «Вот видишь», — баба Зина довольно кивнула, «Ванечка нам баньку организовал. Это же куда лучше, чем трястись на этом драндулете». «Угу», — буркнула Алена, — «прямо мечта». «Не ворчи!» — бабушка легонько ударила ее по руке. «Когда ты в последний раз парилась в настоящей бане в Москве?» «Никогда», — призналась Алена. «У нас хамам дома». «Вот», — бабушка торжествующе подняла палец, «а тут настоящая русская банька. С веником, с паром, так что радоваться надо, а не хмуриться». Я не выдержал и рассмеялся бабазина с таким энтузиазмом расписывала прелести деревенской бани, что у меня самого возникло желание поскорее отправиться туда». «Что смешного?» — Алена снова бросила на меня раздраженный взгляд. «Просто представил твое лицо, когда ты впервые почувствуешь настоящий банный жар», — усмехнулся я. «После этого хамамы уже не впечатляют». «Посмотрим», — она вздернула подбородок. «И вообще, ты сам-то собираешься париться?» или ты старался для нас конечно собираюсь кивнул я только после вас да мы вперед вот и правильно бабазина довольно кивнула мы с оленкой быстро сходим а потом и ты попаришься когда бабушка с внучкой ушли в баню я убрал со стола и помыл посуду потом сел на крыльцо и закурил редкая привычка которую я позволял себе только в отпуске Вечер был тихим и теплым. Пели сверчки, где-то вдалеке лаяла собака, а над головой раскинулось бескрайнее звездное небо, такое яркое, каким оно никогда не бывает в городе. Я думала о том, как удивительно порой складывается жизнь. Приехал на две недели в глушь, надеясь отдохнуть от людей и проблем, а вместо этого оказался втянут в маленькую семейную драму. И ведь не скучно. Даже эта избалованная московская принцесса со своими капризами вносила какое-то оживление в размеренное течение дней. Может, в этом и был смысл? Не в том, чтобы побыть одному и прийти в себя, как советовал врач, а в том, чтобы погрузиться в совершенно новую среду, с новыми людьми и проблемами. Затушил сигарету и глубоко вдохнул вечерний воздух. Впереди была почти вся ночь и горячая баня, а завтра — новый день в этом странном мире, где у людей такие непривычно простые проблемы. И мне было хорошо здесь, по-настоящему хорошо».